И в душе одобрял это, как все, означавшее постепенный переход к тем порядкам, которые были в других странах. Но ему было немного смешно. Людовик XVI, Мария Антуанетта в свое время подавали ему руку. Он бывал запросто в этом старом королевском дворце в ту пору, когда лейтенанту Бонапарту не могло бы прийти в голову показаться сюда и на порог. талейран не торопился начать разговор. У него не было на этот раз особенно важных дел. Он надеялся, что первый консул сам заговорит с ним о раскрытом покушении. Но Бонапарт ничего не сказал. Лицо генерала было неподвижно. «Этот не расчувствуется», — подумал Толейран. «А все-таки неприятная у него жизнь. Работа, заговоры, покушения Генерал Бонапарт действительно провел за работой почти всю ночь. Поздно вечером, продиктовав множество длинных писем, он отпустил измученного секретаря и велел подать в кабинет обычный ужин — цыпленка, мороженое, полбутылки шамбертена. Поужинав, он разделся и сел в ванну, которая находилась недалеко от кабинета в бывшей капелле королевы Анны Австрийской. Вода была настолько горяча, что в комнате от паров ничего не было видно. Подремав в ванне часа два, Бонапарт оделся, снова сел за письменный стол и провел за ним весь остаток ночи, быстро переходя от одного дела к другому. Просмотрел доклады административных комиссий, полицейскую сводку за день, пробежал новый памфлет «Франция в дерьме». только что доставленной ему из подпольной типографии, где его под величайшим секретом печатали райлисты. Раскритиковал последние донесения министров, сократил какую-то статью расходов в дворцовом ведомстве и только под утро перешел к своему любимому делу — к войне. Прочел очередные отчеты штабов и занялся разработкой одного из трех планов компаний, которые в то время его занимали. Утром ему доложили о приходе Фуше, и Бонапарт с неудовольствием вспомнил, что в этот день его должны заколоть в оперном театре на первом представлении Горациев. Эта мысль была ему неприятна и сама по себе, и еще по тем тяжелым вопросам, которые она поднимала, о связи его дела с делом французской революции, о поставлена им цель о необходимых услугах негодяев и о казнях порядочных людей». Он знал, что люди, которых вечером должны были схватить в театре и затем, после принятых формальностей суда, отправить на эшафот, хотели убить его по самым бескорыстным побуждениям. Генерал Бонапарт считал этих людей безнадежными дураками, но отдавал должное их убежденности и мужеству. По-своему они были правы, для них он был тиран. Он понимал, что заговорщики эти, желавшие вернуть правительственные порядки конвента, в случае успеха непременно привели бы Францию их гибели. Логическое рассуждение, касавшееся их дела и участи, было очень простое. Первый консул не любил казней, но не верил в страх, внушаемый тюрьмою, В тревожное революционное время, когда люди из тюрем, то и дело, переходят во дворцы, а из дворцов в тюрьмы. Он говорил себе, что бессмысленно отправлять на смерть за родину десятки тысяч солдат и бояться крови, пролитой на эшифоте. Все дело и здесь было в мире». Та обстановка полицейской провокации, в которой шел этот нелепый заговор, усугубляла отвратительность дела, но не меняла его существа. Генерал Бонапарт давно, с первой молодости, совпавший с временем террора, пришел к твердому убеждению, что правителям должно гораздо чаще обращаться к худым, чем к добрым людским побуждениям. Он мог, конечно, отойти в сторону, оставив истории не очень большое, но хорошее и трогательное имя. Мог погибнуть глупо ли, как Дантон, или красиво, как генерал Жубер. Первый консул не собирался ни погибать, ни уходить в сторону. К власти, нужно ему для всего дела его жизни, не было бескровного пути». И в цепи логического рассуждения генерала Бонапарта одно звено неразрывно связывалось с гибелью этих людей —